Глава четырнадцатая. Зеленая радуга. Выйдя наружу, Эврих немедленно задрал голову, придирчиво осматривая пещерный свод. Каменный купол действительно напоминал дно гигантской опрокинутой корзины, его покрывал сплошной плетень, красивый, крепкий и частый. Аранд поискал глазами дыру на месте выпавшего обломка, но не нашел. Он только застонал про себя, когда молодые воины пригласили их с волкодавом в самую глубину и начал оглядываться по сторонам, сились запомнить дорогу. Этигулы редко занимались строительством. Постоянно воюющее племя не увеличивалось в числе, так что последние сто лет стены и крыши возводились разве что взамен рухнувших. Строили из обломков местного камня, скрепляя его известкой, замешанной на сыворотке и яйце. Самые же старинные жилища, заселенные еще до последней войны, были целиком вырублены в скалах, благо охотно уступали резцу. Надо ли говорить, что такие дома считались наиболее почетными и подходящими для лучших людей, слишком именитых, чтобы ночевать под кровом общинного дома? Когда Аранта и Венна припроводили подназначенный для них кров, знакомый с обычаями Итигулов сразу сказал бы, этих гостей принимали воистину по-царски. Ради того, чтобы они могли несколько ночей вкушать старинное гостеприимство, из жилища, высеченного в цельном утесе, спешно перебралась к общему очагу семья старшего сына вождя. «Двести лет ни один шан не переступал про отеческого порога», сказал усатый тягул, втаскивая за связанные руки спотыкающуюся рак. «Гордись, нечестивица, ради прихоти гостей ты изведала великую честь» шанков встала у стены, держась по возможности прямо и не позволяя себе хотя бы опереться о камень, завешанный толстым ковром. Лишь медленно обвела взглядом жилье, вытесанное, быть может, руками ее собственных предков. Очаг в северном углу и потрескавшаяся от времени кожаная труба, сквозь которую в отверстие высоко на стене уходил дым. Деревянные сундуки, по крышкам которых были на показ, выложены тончайшие шерстяные ткани, слава этигульских мастериц, и с гордостью расставлены дорогие покупные предметы вроде сосуда от водяных часов, по неосведомленности превращенного в кубок. Крюк для люльки, пухлые войлоки и ковры, укрывшие плоть скалы, и груды подушек, на которые Эврих, важный странствующий мудрец, сейчас же улегся. Итигулы вышли наружу, продолжая на ходу отпускать шуточки о странных жителях равнин, в коем милы раздутые бурдюки с дерьмом, по недоразумению схожие с женщинами. Волкодав закрыл за горцами дверь. Она, кстати, была из толстого дерева, укрепленного железными полосами. Такая дверь остановит и холод, и дикого зверя, и врага, рвущегося в жилье. И никакой нечисти не даст ходу вовнутрь. Хорошая дверь. Эврих начал было подниматься с подушек, но волкодав вскинул руки, и оран замер на месте. Вен слушал удалявшиеся шаги. Эврих тоже прислушался, но ничего не различил, кроме тяжелого дыхания рак. Были вещи, в которых с волкодавом ему не равняться. Он это понял давно. «Ушли», — сказал, наконец, Вен. Эврих подхватился с уютного ложа, словно оно его жгло. «Стражи есть?» «Нету никакой стражи. И замка нет», — проворчал волкодав и обернулся к женщине. «Приляг, госпожа! Больше никто не обидит!» Рак до того не ждала ничего подобного, что сначала просто не услышала этих слов, а может и услышала, но не поняла. Она попыталась ударить Эвриха, когда тот стал распутывать веревку у нее на руках. «Успокойся, госпожа, мы тебе не враги!» — терпеливо повторил Оранд и под локти усадил женщину туда, где только что возлежал сам. Ты немного отдохнешь, и мы вместе подумаем, как нам отсюда выбраться. Волкодав принес рак меховое одеяло, потом подвесил над очагом маленький котелок. Шанка не стала сопротивляться, когда Эврих снова взял ее руки и начал бережно растирать синие борозды на запястьях. Она пристально испытывающе смотрела на двоих мужчин, неизвестно с чего вздумавших о ней позаботиться она не спешила поверить что ей предлагают спасение и что это спасение в самом деле возможно не иначе проклятые кворы выдумали еще способ сломить ее дух или их гости настолько глупы что вправду решились пойти против воли хозяев когда волкадав принес горячую чашку пахнувшую пряным листом рак смогла сама взять ее и поднести ко рту вы добрые люди чужеземцы но неразумные неожиданно проговорила она Голос у нее оказался низким, с заметной хрипотцой. «Дайте мне нож, потом вы скажете им, что я украла его. Вы гости, вас за это, может, прогонят, но убить не убьют». Эврих ободряюще улыбнулся. «Не хорони себя раньше времени, почтенное, себя и свое дитя. Скоро все эти гулы напьются, и мы попробуем убежать». Рак покачала головой. У нее были темные волосы, и Эврих заметил, что в них уже порядочно сидены. «Ты ничего не понимаешь», — сказала она. «Ты назвался ученым, чужеземец, но ты не знаешь кворов. Ты думаешь, почему они так беспечно напиваются на перу? Даже если вся деревня свалится с ног, останутся белые духи, приносящие смерть, и ничто на свете не притупит их бдительности. Они загрызли столько наших лазутчиков, что я уже и не знаю, желать ли, чтобы мой брат Лагим послал воинов». Если меня не подводит чутье, и ты достоин остаться в памяти шанов, дай нож. Волкодав тем временем приоткрыл дверь, выглядывая наружу. Оттуда сейчас же раздалось поскуливание и в щель просунулись две белые морды. Влажные пуговки носов так и работали, вбирая запахи дома и людей, сидевших внутри. Зачем к ворам стража усмехнулась Рак? Сюда и так никто не войдет, и никто не выйдет отсюда. Волкодав открыл дверь пошире. Восемь лап немедленно переступили порог, два белых зверя подняли головы, вопросительно глядя на своего вожака, потом направились к рак. Ей потребовалось все ее мужество, чтобы не шарахнуться прочь. «Как вышло, что тебя захватили в плен, почтенная госпожа?» — спросил Эврих. Он смотрел на ее живот, казавшийся еще больше из-за толстого одеяла. «Прости, мое любопытство, но тебе, как мне кажется...» Недолго осталось носить бремя. В моей стране женщины, ощутившие приближение срока, стараются не уходить из дома одни, а родня загодя посылает за лекарем. Неужели домашние дела вынудили тебя идти куда-то одну? Или твои защитники не смогли тебя отстоять? Рак с усилием отвела глаза от улегшихся псов. Глаза, как и волосы у нее были темные. По мнению истинных, это свидетельствовало об утраченной чистоте крови. Вроде того, как если бы щенок Утавегу родился с рыжими пятнами на боках. Зачем такому жить и еще больше портить породу?» Рак сказала, «В твоей стране женщины перестали быть женщинами и забыли, чем они отличаются от мужчин. Я удалилась из деревни и воздвигла себе родильную перекладину, но выбрала неудачное место. Кворы заметили палатку и захватили меня». Эврих, движимый любопытством бытописателя, осведомился – «Скажи, почтенная, женщины ваших врагов тоже так поступают? Я имею в виду, уходят испускать рождение в одиночку, невзирая на опасность от неприятелей, холода и диких зверей?» Рак шевельнулась под одеялом, темные глаза блеснули в полутьме. женщины кворов годятся только на то, чтобы давать грудь щенкам демонов, которых они называют собаками. Почему ты не позволяешь мне умереть от собственной руки, чужеземец?» «Ты хочешь, чтобы завтра меня бросили на растерзание вот этим собакам? Или сожгли на костре?» еврих опустился на колени у ее изголовья, приложил ладони к вискам, шершавым от засохшего пота. «Спи», — сказал он, глядя в расширенные зрачки рак. «Отдохни, пока можно». Учение у Тилорна не прошло бесследно. Целительное внушение неплохо давалось Аранту. Он сосредоточился и почему-то сразу вспомнил Сигину. Деревенская сумасшедшая словно бы возникла подли него и неосязаемо склонилась на драк, навивая ей сон. Пленница удивленно посмотрела сперва на эвриха потом на пустое место с ним рядом, не в силах понять, откуда вдруг такое чувство покоя и неподвластной разуму внутренней уверенности, что все будет хорошо. Она моргнула несколько раз и смежила ресницы. Пока Эврих поднимался с колен, ощущение присутствия рассеялось без следа. «А ты вправду умный», — сказал Волкодав, когда Аранд подошел к нему. «У меня б не вышло». «Вот так оттуда ее увезти». До сих пор он, право, гораздо охотнее тыкал ученого носом в его многочисленные упущения, вроде недостаточного усердия в воинском деле. Эврих вдруг необыкновенно смутился и ответил, «Теперь бы еще устроить, чтобы не зря это у нас получилось». Волкодав довольно долго молчал и, наконец, проговорил. Места тут странные. Гора — это, где души танцуют. Не надо человеку в горах жить. Мне уже мерещится что-то. Вот сейчас дверь откроется, и сегина войдет. Ночь стояла звездная и тихая. Было слышно, как постепенно пошли на убыль в общинном доме песни и шум. Еще немного, и деревня останется на попечении одних у Товегу. Эврих осторожно разбудил рак. «Вставай, госпожа моя!» Надо выбираться отсюда. Ей, судя по всему, снилось что-то очень хорошее. Когда он тронул ее за плечо, она даже улыбнулась во сне, и лицо, не особенно юное, вдобавок обезображенное беременностью, на мгновение стало подевичьей, красивым и светлым. Потом она открыла глаза, вспомнила, где находится, и вздрогнула, сжавшись, а обветренное лицо снова сделалось непроницаемым и суровым, а ранние морщины возникли в углах губ. «Вставай, госпожа, будем выбираться», — повторил Эврих. Женщина тяжело завозилась, откидывая одеяло и косясь на теплую одежду, которую Арант успел позаимствовать из сундуков. «Ты ничего не смыслишь в нашей жизни, чужеземец», — пробормотал она, — «и совсем не ценишь свою. Тебе хочется висеть на колу, проклиная звезду, под которой был зачат, или стоять пригвожденным и смотреть на мальчишек с луками, выбирающих места на твоем теле. «Одевайся, госпожа», — сказал Эврих. Рак натянуло через голову пушистое вязаное одеяние. «Мне снилась моя мать, ее плоть давно укрыта землей, а душа веселится среди заповедных снегов Харанкира. Разве ты не знаешь, к чему снятся умершие? Тебе тоже хочется туда, где нет времени?» Эврих спросил. «Твоя почтенная матушка, она что, звала тебя за собой?» Рак несколько удивилась. Она ласкала меня, гладила по голове. «Ну вот видишь», — сказал Аранд, — «она тоже пыталась ободрить тебя, а ты никак не поверишь». При всей необыкновенной стойкости Рак, и она, как скоро выяснилось, была почти неспособна. Все силы ушли на то, чтобы не дать к ворам возможности потешиться ее беспомощностью. Эврих почти нес пленницу, обхватив поперек тела и закинув одну ее руку себе на плечо. Маленькая женщина оказалась удивительно тяжелой, и с каждым шагом становилось все тяжелее. Эврих поневоле вспоминал собственные слова со смехом, произнесенные на перу, о телохранителе, не желающем таскать поклажу. Кто же знал, что легкомысленному, лишь бы отвязаться от собеседника и тягула высказыванию, предстояло оправдаться так скоро? Он не только поддерживал рак, но и нес оба заплечных мешка, волкодавов и свой собственный. Если побег все-таки обнаружат, придется их бросить. Эврих загоди подумал о том и переложил деньги и драгоценные дополнения в отдельную сумку. Рукопись он устроил на самом дне. Он не первый раз путешествовал по горам и знал, что бывает мгновение, когда лишним грузом оказывается даже серебро. Возможно ли подобное по отношению к книге? Эврих только усмехался про себя. Скоро выясним. Жаль было, что он так и не успел расспросить истинных и о затерянном храме древних богов. Может, шаны что-нибудь знают? Или все забыли в плену? Под каменным кровом, прятавшим деревню от непогод и вражьего глаза, царила почти кромешная темнота, лишь впереди лучились колючие огоньки звезд. Молодой оранд все посматривал на них, ощупью пробираясь вдоль шершавой стены. Иные миры, по которым некогда странствовал Тилорн, Собираясь в путешествие за таинственные штуковины из разбитого звездного корабля, Эврих лелеял нечестивую мысль самому когда-нибудь отправиться в Иномирье вместе с Телорном. Звезды еще никогда не казались ему такими далекими и недостижимыми, как теперь. Он не видел и не слышал волкодава, кравшегося впереди. Просто из темноты время от времени протягивалась рука и принуждала их срак сворачивать в нужную сторону либо, не дыша, врастать в стену, чтобы разминуться с итигулами, пробиравшимися к отхожему месту. Что же касается Утавегу, то не ошибся мудрец Тегеол Арский, первым сказавший «человека можно приучить ко всему». Мало-помалу Эврих совсем перестал обращать внимание на громадных белых псов, возникавших точно из воздуха в каждом закоулке деревни. И даже рак перестал вздрагивать, когда очередной белый дух тыкался холодным носом ей в руку. Иногда Эврихс похватывался и принимался гадать, так ли добродушно будет это зверье, когда настанет время лезть через стену. волкадав определенно имел над Утавегу какую-то власть, но вот сколь далеко она простиралась. Самое удивительное, что особого страха Аранд не испытывал, хотя умом понимал, что в случае неудачи живым в плен лучше не попадать. Он словно бы пережил весь причитавшийся ему страх еще в пиршественном чертоге, пока решал, надо ли вмешиваться в чужую вражду, а потом, сделав выбор, подыскивал для итигульского предводителя достаточно убедительные слова. Теперь настала пора действовать, и жаркий ток крови смыл боязнь почти без остатка. еврих только старался потише ступать и, следя за тем, как постепенно разрастался впереди ломоть звездного неба, пытался вычислить скоро ли стена. Конечно, деревенская забрала, выросла перед ним совсем неожиданно. Как раз, когда он отвлекся, поудобнее перехватывая никнувшую рак. «Как ты?» — спросил он шепотом. Женщина не ответила. Она тяжело дышала сквозь зубы, еле слышно постановая, а потом судорожно вздрогнула всем телом, и Эврих мгновенно облился потом, как бы срок, о котором они рассуждали в доме сына вождя, не истек прямо сейчас. Он тут же начал мысленно рыться в содержимом мешков, прикидывая, хватит ли запасных рубах на пеленки и тряпки, и наткнулся на волкодава, стоявшего под стеной. Вокруг в темноте угадывалось не меньше десятка белесых расплывчатых пятен, свита, достойная вожака. Вен перенял у Эвриха женщину, помог спустить на земь мешки и прошипел в ухо «Лесь!». Стена в этом месте была намного выше человеческого роста. Эврих вытянул руки и приподнялся на цыпочки, но края нащупать не смог. Волкодав подставил ему сперва колено, потом сцепленные руки и, наконец, плечо. Голова Аранта возвысилась над стеной, он сумел опереться локтем и, подтягиваясь, подумал, как же сами-то эти гулы собираются в случае чего сюда карабкаться и стрелять? А если не собираются, что там на той стороне? Отвесный обрыв, который сам по себе защита не ненужных воинов? Эврих успел мысленно вознести краткую, но очень прочувствованную молитву, согласно которой боги Небесной Горы ни в коем случае не должны были допустить подобного невезения. Сумка с рукописью и деньгами светилась на бок и мешала ему. Обдирая живот, он все-таки навалился на каменный край и заглянул на ту сторону. Там все было словно в предсказаниях зеронских оракулов. То есть, как хочешь, так и понимай. Глаза Эвриха давно освоились с темнотой, насколько это было возможно для обычного зрения, но разглядеть нечто определенное в тени нависшей горы, ну, хоть плач Он решил сообщить об этом волкодаву, распластался по кромке стены и свесил голову внутрь. Вен смотрел на него снизу, и его глаза отчетливо светились точно такими же огоньками, как и у зверей, молчаливым полукругом сидевших поодаль. Эвриху сразу расхотелось что-либо говорить. Он молча поймал подброшенный веном мешок, оказавшись его собственным, вытащил моток веревки, продел один конец под лямку и стал опускать мешок за стену. Когда шнур обмяк, он высвободил его и торопливо поймал вторую заплечную сумку. Потом пришлось опять ложиться животом и свешиваться внутрь уже как следует, потому что волкодав поднял на руки рак и та с неожиданной силой вцепилась в протянутой навстречу ладони, шаркая по стене башмачками в поисках опоры. Эврих выволок ее наверх, удивляясь про себя собственному проворству. Пока он переводил дух, волкодав присоединился к нему на стене и очень тихо и неизвестно каким способом, и почти не задерживаясь соскочил наружу. Уж верно, он знал, куда прыгает. Эврих снова увидел, как светятся у него глаза. Он прижался к шершавой поверхности камня, ощущая изцарапанной кожей все выпуклости и углы, и свесил ноги внутрь, уравновешивая тяжесть рак, медленно спускавшийся на руки волкодаву. Мелькнула мысль, вот сейчас подоспеют разгневанные тягулы и схватят за сапоги. Или у потеряв из виду своего приятеля вена, очнутся и примутся бросаться на стену, будоража деревню яростным лаем. Ничего этого не произошло. Рак вдруг тихо ахнула и выпустила его руки. Ее запястья выскользнули из пальцев оранта, и тот успел смертельно перепугаться, разбилась. Но снизу долетел негромкий голос волкадава и Эврих, испытав величайшее облегчение, соскочил в темноту следом за спутниками. Облегчение немедленно сменилось приступом страха, ибо уже падая он сообразил, что летит неизвестно куда. Все длилось мгновение. Под ногами хрустнули камешки, неожиданное столкновение с землей сложило Эвриха втрое, он ударился подбородком о собственное колено, но, впрочем, даже не прикусил языка и выпрямился, осознавая, что невозможное все-таки удалось. Они выбрались из деревни, и там до сих пор никто не поднял тревоги. Ауа! Сдержанно долетело из-за стены. Это Утавегу желали им доброй дороги и печалились, что пришлось так скоро проститься с вожаком. Эврих невольно поискал глазами волкадава Звездный свет позволил ему рассмотреть, как тот поднял голову, оглядываясь на стену. В третий раз Эврих заметил в его глазах нечеловеческие огоньки и внутренне сжался, почти уверенный, что вен вот сейчас ответит псам на их языке. Но волкодав промолчал. «Ну скажи что-нибудь», — взмолился молодой оранд, карабкаясь следом за своим спутником по крутой узкой тропе. «Как в деревню пришли, ты точно говорить разучился?» что с тобой происходит?» Он снова тащил оба заплечных мешка, и мысль о лишнем грузе, который давно пора было бросить, не единожды посещала его и не казалась крамольной. Из-за двойной тяжести Эврих начал взмокать уже через сотню шагов и, остановившись, торопливо стащил теплую куртку. Теперь телу было хорошо и прохладно, зато начали мерзнуть руки, особенно кисти. Когда он хватался за камни, то чувствовал, что пальцы утратили гибкость. Волкодав нес на руках рак. Время от времени женщина что-то тихо говорила ему, Эврих не слышал, что именно, но, вероятно, она указывала дорогу к горе, именуемой Тлеющая Печь. Рак вела их к поселению Шанов кратчайшим путем. Вен шел быстро. Серпик молодого месяца, выглянувший из-за дальнего хребта, проливал с неба светлое серебро. Еврих спешил следом, невольно вспоминая, как несколько месяцев назад Волкадав нес на руках его самого. Засечный кряж, конечно, имел с заоблачным весьма мало общего, и погоня, грозившая им тогда, была совершенно иной. Мы что уносился вперед, разведывая путь, то пропадал где-то позади. Когда он в очередной раз пронесся мимо Аранта, коснувшись его волос шелковистым крылом, а потом упал на плечо Волкадаву и возбуждённо заверещал, Тот вдруг обернулся к Эвриху и проговорил со зловещим спокойствием. «Они обнаружили, что нас нет на месте и снаряжают погоню». Эврих прикинул про себя пройденное расстояние и заключил, что их настигнут гораздо раньше, чем они выйдут туда, где уже есть надежда встретить воинов-шанов. У него не шевельнулось предположение, что волкодав может ошибаться насчет погони. Он только спросил, «Откуда ты знаешь?» Это было то же самое любопытство, что заставляло его рассматривать волны, несшие их к подножию всадника. Он хорошо помнил кандарские подвиги Венна. Может быть, он выучился понимать крики мыша или мысленно общался с утавегу как виллы с симуранами и между собой? Волкодав ответил. «Они хотят пустить псов, но те не берут след. Подскажи, госпожа, нет ли здесь поблизости места, где нас не смогут найти? Без собак я имею в виду». Рак ответила, «Мы на земле кворов, а здесь они повсюду найдут нас даже ощупью. Теперь мы умрем, и молитесь своим богам, чужеземцы, чтобы смерть оказалась не слишком страшна». «Да что ты все о смерти?» — начал было Эврих, но рак перебила. «Я знаю только одно место, куда не сунутся к воры. Но и мы оттуда живыми не выйдем, ибо смертным заповедано ступать на священную землю». Эврих сразу подумал о вратах, которые, почем знать, вполне могли здесь обнаружиться. У него дома верили, что человек, склонный путешествовать в Нижний мир, может в течение своей жизни воспользоваться тремя разными вратами и ни в коем случае не более. А тех, кто пробовал сунуться в четвертые, рассказывали поистине жуткие вещи. Их уносило в какие-то вовсе уж запредельные пространства, откуда выбраться умудрялись немногие, да и то лишь посредством могущественной магии или чудо-богов. Только люди, близкие к святости, могли переноситься туда и обратно, помимо всяких врат, по своему произволу. Их так и называли «соединяющие миры». Эврих к святости отнюдь не приближался, да и трое врат, отпущенных человеку, уже миновал. Потому, кстати... Они с Волкодавом и начали свой путь возле Туманной скалы. Одни из доступных Эвриху врат были еще дальше от западного материка, а возле других его вовсе не ждала радушная встреча. Что ж, если потребуется выбирать между четвертыми вратами и жаждущими отмещения тигулами, Эврих предпочел бы посмотреть, куда именно забрасывает путника роковая черта. Рак прервала его размышления, сказав «Это Харан-Кир». Двое мужчин невольно вскинули глаза, поворачиваясь к исполинской вершине, громоздившейся по левую руку. Слова Рак и ее зловещее предупреждение «не дать не взять» были услышаны. Точно в ответ над ледяным пиком начало разгораться зеленое зарево. Это не было северное сияние, которое на родине Эвриха являлось раз в девяносто лет и почиталось великим знаменем, а в родных местах Волкодава во всю зиму висела зеленоватая бахромой в небесах, колыхаясь под порывами нездешнего ветра. Островные сигваны, обитавшие еще дальше к северу, рассказывали, будто у них сияние переливалось цветами и даже иногда разговаривало, потрескивало и шипело. То, что предстало глазам беглецов, ничуть не походило на тот морозный северный свет. На вершине Харан-Кира возник длинный язык ярко-зеленого пламени. Некоторое время, Он держался на месте, дрожа и колеблясь, потом метнулся на склон, растекся по скалам, окутывая их светящимся прозрачным туманом, завертелся в устье ледяной расщелины, отступил в темную глубину. Скрылся из глаз и опять расправился над вершиной, чем-то напоминая поднятую ладонь, кивающую, манящую, зовущую. Эврих на некоторое время утратил дар речи и просто созерцал необыкновенное явление, не думая ни о чем. Сама собой улетучилась даже мысль, обыкновенно первым долгом его посещавшая, о дополнениях, о перышке и чернилах. Он даже не начал безотчетно подыскивать слова, как всякий раз делал, когда видел нечто, казавшееся достойным рассказа. Именно это обстоятельство, странная пустота мыслей, и заставило его в конце концов спохватиться. Он встряхнулся, завертел головой и обнаружил, что медленно идет по каменистому, заросшему реденькой травкой склону, прямо туда, где по другую сторону неширокой долины устремлялись вверх снежники Харанкира. Ученый Аранта оглянулся на волкадава Вен тоже шел в ту сторону, хотя и медленнее. Когда остановился Эврих, остановился и он. Было видно, что странное наваждение в полной мере коснулось его. Спутники переглянулись, и волкадав сказал «Оно зовет». «Значит, вы тоже слышите зов», — подала голос Рак. Она неуклюже шевелилась на руках у вена ощупывая живот. «Пока мы понимаем, что делаем, мы еще можем вернуться». Эврих зябко передернул плечами. «А может, эти тягулы их все-таки не убьют, или удастся найти какую-нибудь нору и отсидеться в ней до рассвета?» Хотя что должно было измениться с рассветом, оставалось неясно. «Почему вы, оба племени, так боитесь умерших?» вдруг спросил волкадав «Ведь это ваши умершие. Разве они причинят зло собственным внукам?» Зеленое пламя все так же металось впереди, и Эвриху вдруг показалось, будто оно, как живое, тянулось к ним через долину. Но не могло пересечь некую границу, меркло, тускнело и отступало обратно на вершину, чтобы почерпнуть силы из неведомого источника» живой человек не должен заглядывать туда, где лекуют отлетевшие души ответила рак. Она смотрела на харран кирир расширенными глазами и странное зарево отражалось в зрачках Ну а мы перуем и веселимся на кладбищах, чтобы умершие пращуры не чувствовали себя покинутыми и забытыми сказал волкодав. «Сколько земли топчу еще ни один мертвец мне не гадил так, как живые. врих напряг слух, ловя шорохи ночи. Погони не было слышно, и от этого только становилось страшней. Если бы сзади раздавались возгласы, перекличка рогов и лай злобных ищеек, можно было бы, по крайней мере, судить, далеко ли преследователи. Без этого так и казалось, будто эти тягулы вот-вот ринутся из-за ближайшего камня. Или даже не ринутся, а подкрадутся все так же не слышно, и нож, входящий под ребра, будет первым, что успеешь заметить, а заодно и последним. «Пошли-ка глянем, кто там зовет нас из горы», — сказал волкодав. Поудобнее перехватил закусившую губы рак и двинулся вперед через маленькую долину навстречу танцующему огню. Эврих навьючил мешки, которые опустил было на наземь, и поспешил следом за ним. Странное дело. Стоило принять решение, и потусторонняя жуть, только что грозившая затопить разум, словно бы отодвинулась. Теперь Аранта больше заботила, как бы успеть добраться до заповедной горы прежде, чем появятся эти гулы. Неглубокая долинка, разграничивавшая две громады возносящихся скал, была совершенно открытой и голой, словно корыта. Когда-то давно, может, во времена Великой Тьмы, здесь сползал язык ледника, но теперь лед отступил, покинув ложа, проточенное в утесах. Где-нибудь на равнинах ледниковый шрам давно заплыл бы плодородной землей, зарос деревьями и травой и изгладился, превратившийся в мягкий распадок. Здесь все оставалось таким же, каким было тысячи лет назад. То есть спрятаться негде. Еврих почти бегом поспевал за размашисто шагавшим веном и ждал, что в заплечный мешок вот-вот воткнется стрела. Он пристроился за спиной волкодава, стараясь держаться поближе к нему. У того ведь на спине не было ничего, кроме ножен с солнечным пламенем. Зеленый огонь в очередной раз возник над вершиной, сбежал вниз по склону, Эврих успел обратить внимание, что он не растапливал снега и остановился прямо перед ними у входа в расселину. Ранд присмотрелся к скалам по обе стороны входа, сверкавшим точно россыпи изумрудов от близости пламени и задумался камень или лед. Они миновали самое дно лысой ложбины и стали подниматься наверх, и в это время сзади появились такие и тягулы. Волкодав оглянулся, услышав за спиной тоскливый вой у Тавегу. «Белые псы не пожелали искать след беглецов и подавно не собирались набрасываться и рвать, но не смогли и совсем отказаться от повиновения людям. Два народа слишком долго жили в согласии и любви, чтобы память поколений вот так запросто стерлась, хотя бы и от пришествия вожака». Волкодав посмотрел назад как раз вовремя, чтобы увидеть, как преследователи возникли из-за скал. И остановились, пораженные зрелищем сбежавших гостей, уходивших туда, откуда, по мнению Итигулов, живым не возвращался никто. Волкодав сразу понял, что погоня дальше не двинется. Вождь Элдак в сердцах стегнул ремнем старейшую, скулившую у колен, и поднял лук. Многим, должно быть, хотелось выстрелить в ускользавшую добычу, но обратить оружие в сторону запретной горы решился только он один. Когда предстоит неведомое и опасное дело, вперед всегда выходят вожди. о -а! обиженно заплакала псица. Рога мощного горского лука с гудением распрямились, бросая стрелу. Зеленое сияние волнами катилось с вершины, И было видно, как стрела взвилась над долиной, потом клюнула вниз, без промаха цели туда, где стояли двое мужчин, умыкнувшие пленницу. Увернуться от одинокой стрелы, пущенной за пять сотен шагов, было несложно. Однако уворачиваться не пришлось. В какой-то миг стрела как будто ударилась о незримую стену, выбила с бледных искр и соскользнула на землю тому времени, когда ее наконечник соприкоснулся с камнями, и тегулов на противоположном склоне уже не было. Храбрые горцы ничего так не страшились, как неудовольствие практических душ, рассерженных отчаянным деянием Элдага. Понятно, не самого вождя следовало в том винить, а троих – нечестивцев, вздумавших осквернять обитель умерших. Да и пращуры, возможно, остановили стрелу Элдага единственно за тем, чтобы самим насладиться отмщением, но как бы то ни было, самым разумным казалось поспешить от Харанкира прочь и подальше. Еще несколько дней поменьше торчать в виду священной вершины. «Странно», — сказал Эврих, — «а мы ничего не заметили, когда там проходили? Ты ничего не ощутил, волкодав?» Волна зеленого пламени по поземкой стелилась над снегом и камнями, летя к ним по склону. Бежать или прятаться было бесполезно. Эврих успел только напрячься всем телом и зажмуриться, прикрывая ладонью лицо, и опять ничего не произошло. Мертвенное свечение неосязаемо обтекло его ноги и втянулось в устье расселены, залив ее отблесками пылающих изумрудов. Эврих вошел следом. В спины людям дохнул первый порыв ветра, долетевшего с далеких вершин. Расселина тянулась вверх по склону, постепенно уводя все дальше в недра горы. Странное негреющее пламя змеилось вперед, то ярко разгораясь, то затухая. Время от времени оно притрагивалось к людям, должно быть первым за столетие решившим проникнуть сюда. Постепенно они перестали вздрагивать и шарахаться от неощутимых прикосновений и Эврих даже начал подспудно удивляться собственной недавней боязни. Теперь он ощущал только жгучее любопытство, побуждавшее отбросить усталость и страх и выяснить, наконец, что за тайну хранил в себе Харан Кир. При этом Аранд понимал краем сознания, что все творившееся с ними было частью заклятия. Известно же, как ловко умеет недобрая сила найти подход к человеку. не боясь никому не скажет — «Иди-ка сюда, я из тебя чудовище сделаю. Кому хватает простых радостей, тому они будут обещаны. Кого не подманишь посулами, тем назначат свою особую цену. В одном затронут честь воина, другому посулят спасти от гибели друга, третьему загадают загадку, которую непременно захочется разрешить». Порой Эврих мимолетно задумывался об этом и пытался сообразить, действительно ли они с Волкодавом, как выразилось Рак, перестали понимать, что делают, и слепо шли вперед по велению Зова? Или ими все же двигала их собственная воля, а значит, они в любое мгновение могли повернуться и выйти наружу? Потом до него в очередной раз доходило, что все эти рассуждения не имели смысла, поскольку идти назад попросту не хотелось. Несмотря на два тяжелых мешка и груды битого камня, то и дело вынуждавшие пробираться на четвереньках, Эврих обогнал волкодава и шел первым. Звезды окончательно пропали над головой, расселенно превратилась в самую настоящую пещеру. Вен с его ночным зрением, возможно, и так не переломал бы здесь ноги, но Эврих был весьма благодарен сиянию, озарявшему нагромождение заледенелого камня. Вот впереди наметилось расширение, искрившееся ледяными гранями и кристаллами инья на стенах, и Аран, скользя и спотыкаясь, даже прибавил шагу. Голос волкадава глухо раздавшийся сзади, осадил его. «Дальше не пойдем. Госпоже, плохо». Первым чувством, посетившим молодого ученого, была досада. И угораздило же рак, как раз когда я оказался у самого порога неведомого. Он стыдливо подавил недостойное движение души, бросил мешки и побежал назад к волкадаву. Женщина мотала головой изо всех сил, закусив губы. Эврих понял с первого взгляда, что срок воистину наступил. Волкодав уже стоял на одном колене, осторожно опуская роженицу на подосланный плащ. — Давай, лекарь! — проворчал он, поглядывая на Эвриха. — Мне что делать? У Аранта, правду сказать, несколько дрогнуло сердце. То есть он лечил и даже спасал людей, и сам себя без лишнего полагал неплохим знатоком врачевания. Но вот роды принимать ему пока еще не доводилось, а все, к чему приступаешь впервые, внушает понятное опасение. И в особенности, если дело столь ответственное и непростое. «Воды бы нагреть», — выговорил Эврих и запнулся, сразу поняв, ляпнул глупость. То есть воду легко было добыть, наколов льда со стен или даже сбегав наружу за снегом. Но вот на чем растопить? Дровам в пещере, понятно, взяться было неоткуда, да и снаружи, насколько помнилось Эвриху, не было ни сушняка, ни кустов. А пожохлую траву для мало-мальски пристойного костерка пришлось бы собирать до рассвета. К немалому удивлению Аранта волкодав молча вытащил из своего мешка котелок и деловито застучал по ледяной стене обухом топорика. Эврих хотел спросить его, каким образом он собирался развести огонь, но тут урак вырвался стон, и орант поспешно склонился над женщиной. «Вы должны оставить меня, с трудом выдавила она. Уходите». «Никуда мы не уйдем, милая», — ласково проговорил Эврих. Теперь, когда он внутренне примирился с необходимостью задержки, его досада улеглась, уступив место деловитой сосредоточенности и в памяти как-то само собой начало всплывать все, касавшееся рождений. Он принялся греть и особыми движениями разминать окоченевшие руки, добиваясь тока тепла и такого знакомого ощущения упругого живого комка между разведенными ладонями. «Куда это ты нас прогоняешь? Волкодав сейчас костер разведет, а там снаружи совсем холодно, да и ветер, по-моему, поднимается». Слово «врач» как ему объясняли когда-то, совсем не случайно состояла в родстве со словом «врать», сиречь «говорить» и в особенности произносить заклинания. Половина, если не больше, лекарского успеха зависела от умения подыскать нужное слово, способное отвлечь страдальца от горестного созерцания и обратить его дух на путь излечения. Эврих сказал все как надо и допустил только одну ошибку – взял рак за руку. Как раз в это время ее прихватило опять – и маленькая женщина с невероятной силой стиснула пальцы лекаря, превратив их в белые слипшиеся стручки. Тяжело дыша, она простонала. «Я должна одна. Мужчинам опасно. Погубите себя и моего маленького сына». «Какого сына?» — изумился Эврих. «Неужели тебе никто еще не говорил, что ты носишь дочь?» Ему некогда было присматриваться, чем занимался волкодав, но оттуда, где возился вен, уже явственно пахло дымом и начинало понемногу распространяться тепло. Вот только запах у дыма был совсем не такой, какой бывает, когда огонь поедает дрова. Эврих подумал о диких козах, обронивших в пещере помет. Горящий навоз, впрочем, тоже пахнет не так. Он деловито положил руки на живот рак, послушал исходившие оттуда токи, а потом начал осторожными движениями успокаивать и утешать больную плоть. «Скажи, милая», — обратился он к женщине, — «что побудило тебя вновь отважиться на материнство? Ведь ты, прости меня, достигла возраста зрелости. У тебя, наверное, есть взрослые дети. Легко ли ты прежде рожала? Если я буду это знать, я смогу лучше помочь тебе». Взгляд Шанки, обращенный вовнутрь страдающего тела, понемногу вновь стал осмысленным. Рак неожиданно повела глазами. «Ты умеешь все понять о ребенке, а самого главного не распознал. Я совсем недавно заплела одну косу. Год назад я была девственницей, сынок». Во имя всех богов Небесной горы не слишком искренне поразился Эврих между тем, как его руки продолжали свое дело. «Расскажешь мне, что за удивительная судьба так странно распорядилась тобой?» Волкодав прекратил стучать топором и поставил котелок на два камня возле костра. Рак заметно успокоилась, согретая умелыми ладонями Эвриха. На ее губах появилось даже нечто вроде улыбки. «Мы должны были пожениться годы назад», — сказала она. «Но случилось так, что старший брат моего любимого ушел ликовать среди пращуров на... Она на миг осеклась, ибо жутковато было говорить о Харанкире, находясь в пещере его склона, в сиянии зеленой радуги, которую ее народ прежде созерцал только издали и почитал сонмищем практических душ. «Кворы отдали его в пищу орлам», — продолжал Рак. «Его жена и дети остались сиротами, и тогда мой любимый стал супругом вдове». Так вели древние обычаи, уже забытые кворами, но бережно хранимы у очагов шанов. Я помогала жене моего любимого и его новым детям. Ее голос снова прервался. Напряженное чрево размеренно сокращалось, готовясь извергнуть дитя. «И вновь прошу тебя, не сердись на мое любопытство», — проговорил Эврих. «Видишь ли, у многих народов принято мужчине водить столько жен, сколько он может наделить кровом, пищи и любовью. И я слышал также, будто есть племена, где могучие и властные женщины правят семьями, направляя дела многих мужей». Он услышал, как фыркнул за его спиной волкодав. «Отец неба в своей премудрости создал многое, что кажется нам странным и даже непотребным», — ответил Арак. «Мы, шаны, усматриваем в этом лишь повод еще раз преклониться перед ним и ощутить свою малость. Паучая земные племена, отец неба уделял каждому ту толику мудрости, которую этот народ был в состоянии постичь. Мы, впрочем, находим, что преподанные нам заветы наиболее достойны свободного и разумного племени. У нас каждый мужчина дает пропитание только одной жене, а каждая жена шьет рубашки только одному мужу. Волкодав проверил пальцы нагревшуюся воду, отодвинул котелок от огня и, прихватив его сквозь рукава, натянутой на ладони, перелил содержимое в пустой бурдюк. Мышь немедленно устроился на бурдюке, радуясь теплу. Вен заново наполнил котелок чистым колотым льдом и поставил его в жар синеватого пламени, поедавшего куски горючего камня огневца. Этот темно-серый, жирно блестевший камень давал много золы и сгорая распространял примерскую вонь, но лучшего топлива в пещере найти было нельзя. И на том, спасибо неведомой, но, видимо, благосклонной силе, обитавшей в недрах горы. Он видел, что у Эвриха все шло путем. Неприметное волшебство Аранта, Обняла и страдавшуюся душу женщины и прямо-таки на руках унесло ее от колодца боли и ужаса, в который она уже было приготовилась кануть. Теперь Шанка родит, и без мучений, и не будет никакого ущерба ни ей, ни ребенку. Оставалось позаботиться о малом. Согнав недовольно раскричавшегося мыша, волкодав потеплее закутал бурдюк, опустился на корточки возле рак и показал ей рукоять солнечного пламени. «Станешь рожать, не беспокойся ни о какой нечисти, госпожа. Вот этот меч ее сюда не допустит». Повернулся к Эвриху и велел «Буду нужен, зови». Выудил из котомки головку чеснока и ушел. Ему сразу не понравилось то, что происходило снаружи. Когда перелезали заборы покидали деревню, ночь была не то чтобы теплой, но пар изо рта как теперь все-таки не валил. И вот с северо-запада неизвестно с какой стати задул режущий ветер, летевший словно бы из самого сердца ледяной пустоты. Он еще не принес облаков, способных затянуть серп месяца и звезды, ярко мерцавшие в небесных потоках. Воющий вихрь тревожил снежной одежды вершин и залитые ночным светом хребты представали чередой шагающих великанов в развивающихся белых плащах. Волкодав ощутил, как понемногу заползает в сердце черная жуть. Север и запад — скверные стороны горизонта. Там умирает солнце, там холод и ночь. Оттуда не может прийти ничто хорошее, и пример тому сигваны, некогда явившиеся с островов. Разумные люди даже печь в доме помещают в северном углу, необоримой заступой от всяческой нечисти лезущей погубить живое гнездо. Волкодав весьма сомневался, что его хиленький костерок, разожженный вдобавок не на честном дереве, а на подземном камне, сумеет кого-нибудь защитить. На добрую сталь надежды было побольше. Вен помнил, когда почтенные женщины под руки уводили его мать в баню давать жизнь младшим братикам и сестричкам, отец всегда шел вместе с женой, а братья, матери обнажали мечи и несли дозор у двери, покуда не раздавался из бани пронзительный младенческий крик. Ибо известно, нечисть, спешащая на теплую кровь, ничего так не боится, как благороднейшего изделия кузнеца в руке воина, не склонного к шуткам. Волкодав снова посмотрел на небо. Ветер подхватывал и раздирал клочья снежных полотнищ, швыряя их на склоны белыми крутящимися смерчами. Шаткие столбы летящего снега опадали на камни и снова вздымались, двигаясь в одном направлении, прямо к нему. Невидимая рука словно нацеливала бредущие призраки на устье расселины, где стоял волкодав. Ему не хотелось думать, чем могут обернуться рослые смерчи, если позволить им добраться до цели. И что вообще получится, если они проникнут в пещеру? И задержит ли их преграда, остановившая Элдагову стрелу, он не стал даже гадать. Враг шел на него, и он собирался принять бой. Может быть, безнадежный? Очень даже может быть. Скрыться негде, отступать некуда, драться же с неведомой силой. Волкодав вытащил из кожаного кармашка два длинных тонких шнура, которые на всякий случай всегда в нем таскал, и привязал один к висевшему на поясе топору, а второй к рукояти боевого ножа. Потом обратился лицом к югу и начал молиться, хотя не очень-то ждал, чтобы его молитву услышали. Может ли голос, обращенный к светлым богам, достигнуть их слуха в горах, да еще в двух шагах от входа в какое-то подземелье. Снежные столбы только еще перебирались через ложбину, а ветер уже нес тончайшую морозную пыль, ранившую глаза. Стрелы холодных порывов легко пронизывали одежду, достигая тела, вымораживая из него жизнь и тепло. Черное небо над головой вызвало в памяти рассказы почувствовал себя крохотной живой искоркой посреди гигантского ледяного мрака, разделившего миры. Может ли такая искорка хоть мгновение противостоять вечной тьме, если, говорят, однажды ее дыхание погасит даже солнце и первосотворенные звезды? Волкодав выбрал себе удобное место, где его никто не сумел бы обойти, и стал ждать. Когда ко входу в расселенную устремился качающийся столб летящего, крутящегося снега, Вен сделал шаг и встал у него на пути. Это не канкиру, где нападающему вежливо освобождают дорогу, а потом столь же вежливо помогают исчерпать и рассеять враждебный порыв. Так можно делать, пока в твоем противнике есть хоть что-то человеческое, и остается надежда заставить его призадуматься. На волкодава же двигалось воплощенное зло. Зло такой высокой пробы, что способность принимать облик человека, животного или иного живого существа – была им уже утрачена, поскольку нет созданий изначально злых, есть только отошедшие от добра, но не до такой степени. Худший из земных душегубов и даже черных волшебников все же когда-то был грудным малышом и улыбался матери, когда та склонялась над ним. Этим не было дано даже смутной памяти о чем-то чистом и светлом. Какими и видел их волкодав, такими они и возникли. Порою Вихрящийся снег обретал смутное сходство с человеческими фигурами, но не мог удержать внятного облика и летел дальше, без крыла перелетая с камня на камень. «Ну, идите сюда!» — зарычал волкодав. Боевой нож, подаренный слепым дикероной, коротко свистнул, распарывая мчавшийся навстречу ветер, смазанный для верности чесноком, Он попал в самую середину снежного призрака, и волкодаву померещился где-то за гранью слуха чудовищный хриплый рев. Белая тень взмахнула бесформенным подобием рук и распалась поземкой, превращаясь в снежную кляксу на темно-бурых камнях. Теперь это был самый обычный снег, на который можно ступать без боязни, что кто-нибудь схватит за ноги. Волкодав торопливо подтянул нож обратно к себе. он еще улучил мгновение задуматься, какие такие духи столь упорно лезли в пещеру и кто мог быть их повелителем. Потом снежных привидений сделалось больше и думать стало недосуг. Как всегда, когда начиналась настоящая битва, сознание словно бы отодвигалось в сторонку, передавая свою власть какому-то более древнему разуму, коренившемуся непосредственно в теле. И этот разум знал, никто из стаи белой нечисти не должен проникнуть в пещеру, Никто. Ни единая тварь. Вот стало некогда метать нож и топор, и волкодав перехватил секиру левой рукой, а правой вытащил меч. Рукоять солнечного пламени показалась необъяснимо горячей. Быть может, меч вправду не зря носил свое имя, и наседающие морозные привидения разбудили в нем заложенную когда-то частицу огня. Очередная бесформенная тварь метнула ему в лицо пригоршню ледяных игл, волкодав метнулся в сторону и уже летя через голову кувырком срубил крутящийся столб ударом меча он явственно услышал шипение и увидел струйку пара сорвавшуюся с клинка потом он понял что рано или поздно его сомнут и затопчут сколько то он еще сможет сражаться но потом харан Кир подтвердит свою славу заповедной горы с которой не уходят живыми смертные нечестивцы вен оценил собственные силы и попытался прикинуть продержится ли до рассвета. На рассвете вся эта пакость должна исчезнуть сама собой, рассыпаться и пропасть, сраженная солнечными лучами. Волкодав все никак не мог сообразить, скоро ли появится солнце, ему казалось, ночь тянулась уже очень долго. С другой стороны, если верить движению звезд... Звезд? Спасаясь от очередного заряда колючего ледяного крошева, Он выгнулся назад и упал на спину прямо в пятно осыпавшейся поземки. Топорище слетело с ладони, и секира, вертясь на шнуре, срезала белый смерч, качавшийся слева. Солнечный пламень вскинулся в правой руке и полоснул невесомую плоть второго такого же привидения, уже склонившегося над упавшим. Освобожденные снежинки пронеслись тонкой кисеей, и вдоль мгновения перед прыжком, поставившим его на ноги волкодав, увидел над собой небо. Его северная половина была, как и прежде, занята равнодушно мерцавшими звездами. Южную половину занимала Исполинская тень. Как раз когда волкодав взвился с земли и приготовился к новой сшибке, оттуда с юга донесся глухой раскат грома. Бесформенные чудовища так и отпрянули, словно испугавшись чего-то, и вен смог рассмотреть больше. На заоблачный кряж надвигалась гроза. Со стороны не такого уж далекого моря летела колесница разгневанного бога грозы, и тому, кто породил убийственный северный вихрь и наслал на Харанкир зловещие порождения тьмы, пощады ждать не приходилось. Громоздившиеся тучи легко одолевали вершины, взбирались на перевалы, касались макушками небесного купола, и с одной стороны их освещало серебряное сияние месяца, а с другой... С другой стороны угадывался далекий пепельный свет еще не вставшего солнца. Вот сверху вниз резанула лиловым огнем ослепительная рогатая молния. Горные хребты до основания потряс удар такой яростной силы, что волкодав с облегчением понял — помощь пришла. Гроза шла против ветра, хотя праздник хозяина громов уже миновал. Вот теперь многострадальный рак спокойно произведет на свет живого, победно кричащего малыша, и можно будет посмотреть, ошибся ли Эврих, предсказывая девочку. В эту ночь темные боги не возрадуются жертве, ибо когда раздается голос бога грозы, всяческая нечисть и нежить спасается в глубокие норы и долго не смеет высунуться наружу. Скоро хлынет очистительный дождь и без следа растопит все зло, покушавшееся на людей. Но пока гроза только-только подходила, и духи мороза, чуя погибель, еще отчаяние устремились вперед. Словно порывались отбить нечто очень важное для себя и для тех, чьи гигантские тени угадывались между звездами с северной стороны гор. Неужели ребенку рак предначертана какая-то особенная судьба, могущая прозвучать в кругах мироздания? Подумав так, волкодав почувствовал себя причастным к судьбам Вселенной и понял, каково приходилось его отдаленному предку, великому кузнецу, помогавшему богу грозы, отстаивать мир во время великой тьмы. «Нет», — сказал он себе, — «правду все-таки говорят, будто с тех пор мир измельчал. Или это я такой скудаумный, что совсем не хочу помышлять о высоких вещах? Я должен защитить женщину и ее дитя, виновная только в том, что надумала именно теперь явиться на свет. А уж что этому младенцу предназначили боги, я того не знаю и знать не хочу. У него был отличный топор, насаженный на дубовое топорище. Вдоль ухоженного лезвия бежал священный узор, вереница зубцов с насаженными кружками. Очередная молния вспорола грозовой мрак над горами и, и волкодав видел, как мертвенный отцвет коснулся металла и задержался на нем, облекая топор чуть заметной мерцающей пеленой. Белое чудовище, выросшее было перед веном, сначала отпрянуло, а потом рассыпалось еще прежде, чем его коснулось секира. Вот когда стало радостно и легко на душе. Сделав быстрое движение, он чиркнул топором поперек расселены сзади себя, оставив на земле тускло светившуюся черту от одной скальной стены до другой. И ринулся вперед, потому что святыни святынями, но для полной уверенности следовало самому за всем присмотреть. Он вернулся в пещеру, когда, наконец, прекратилась нескончаемо длинная ночь, и солнце, объявившееся за облаками, превратило сплошную черную стену ливня в потоки серого жемчуга. Колесница бога грозы удалилась на север, и где-то там, в небесах, еще продолжалась борьба. Волкодаву показалось, что в пещере было тепло. Насколько вообще может быть тепло в подземелье со стенами, сложенными наполовину из камня, наполовину изо льда? Умный Эврих догадался набрать горючих обломков, и костер весело дымил посередине пещеры. Отцветы огня мешались с бликами зеленого сияния, затаившегося в глубине подземного хода. После битвы со снежными вихрями зеленый туман показался Вену знакомым и родным существом. И если уж на то пошло, это существо, как и сам он только что уцелело благодаря чуду бога грозы. А значит, никакого зла в нем не было и быть не могло. Рак крепко спала под стеной, держа у груди живой комочек, даже не подозревавший о том, как удивительно и странно начался его земной путь. «Дочка!» — тихо, чтобы не потревожить женщину и дитя, — сказал Эврих. Вид у Аранта был такой, словно это он, а не рак, только что изведал родильные муки. Все-таки ученый подбросил на ладони кусок жирного, блестящего темно-серого камня и спросил, «Вы топили этим на каторге?» «Нет», — сказал Волкодав. «Там было недалеко до сердца горы, и оно грело нас круглый год. А этот камень...» Я знаю, что он может гореть, потому что однажды из-за него случился пожар и погибли проходчики. Он присел на корточки возле огня и тщательно отжал мокрые волосы. Потом стащил куртку и рубашку и повесил сушиться, растянув на шнурке пропущенном рукава. Эврих с интересом следил за его действиями. Вот уж чувствуется, что человек привык к подземельям и не убавить тут не прибавить». И не то чтобы волкодав делал нечто, не укладывавшееся в привычные рамки. Важно было, как он это делал. Понаблюдав за ним некоторое время, молодой орант огорошил вена вопросом. «Скажи, друг мой, ты не боишься пещер?» Волкодав некогда слышал краем уха, будто человеку такой, как у него жизни, чего-то полагалось бояться. То ли низких сводов над головой, то ли, наоборот, открытых пространств. Тилорн в свое время до одурения расспрашивал его на сей счет и даже по своему обыкновению сказал какое-то ученое слово. Волкодав не запомнил ни ученого названия, ни того, чего же именно он теперь был обязан всеми силами избегать. Выглядеть дремучим невеждой не хотелось, и Вен буркнул. «Может, и боюсь, это что, имеет значение?» «Я не ставлю под сомнение твою сме...» С некоторой обидой начал было Эврих, но волкодав спасся от него бегством. Без особых затей подхватил топор и ушел вглубь пещеры туда, где дрожала зеленая радуга и где, по его представлениям, богаче был пласт огневца. Хотя оставалось неясным, на кой ляд запасать топливо, если скоро перестанет дождь и можно будет уходить из пещеры. «О, мать премудрости!» донеслась из-за спины горестная жалоба Эвриха истина ты была милосерднее к добродетельному Солегрину. Сей ученый муж все записывал со слов внушающих уважение путешественников и не имел дела с варварами, которые... «Волкодав, ты только не заблудись там, смотри!» В последнем возгласе Аранта звучало искреннее беспокойство. Вен удалился, улыбаясь в усы. Он не очень понимал людей, способных где-либо заблудиться. И уж подавно в пещерах, где не найдется двух одинаковых поворотов, лазов и даже глыб, вывалившихся из стены, которые можно было бы спутать. Он довольно долго стучал обухом топора, обкалывая серые комья и располагая добытые таким образом, чтобы попавший сюда человек, менее сведущий в делах подземного мира, сумел догадаться, что здесь можно устроить костер. Оставалось позаботиться, чтобы человек этот не поджег весь пласт, вызвав по недомыслию пожар целой горы. Пока Вен обдумывал, как это лучше устроить, его взгляд упал на сплошь ледяную и довольно гладкую стену, возле которой волнующимися клубами плавал зеленый туман. Он поймал себя на том, что совсем почти перестал обращать внимание на светящееся облачко, поначалу такое необъяснимое и жутковатое. И все-таки привычная настороженность не до конца в нем задремала. Что-то кольнуло его, он опустил топор, начал всматриваться в темную глубину льда и, наконец, разглядел примерно в аршине от поверхности перевернутый человеческий силуэт. Волкодаву не требовалось объяснять, как такое бывает. Несчастный провалился в трещину ледника и замерз в ней, переломав руки и ноги. И было это давно, очень давно. Снег и ледяное крошево, заполнившие могилу, успели слежаться и под собственной тяжестью превратиться в глыбу прозрачного монолитного льда. Для этого требовался не один век. А уж для того, чтобы оказаться на самом дне когда-то обширного ледника под слоями камней и земли, рядом с неизвестно какими водами промытой пещерой. Вен подошел поближе к стене и вгляделся, напрягая зрение. Мертвый человек висел к нему лицом. Его рот был страдальчески приоткрыт, возле губ так и застыло во льду облачко вытекшей крови. — Эгея, да ему еще и ребра раздавило, — смекнул волкодав. Как мучился, небось, бедолага. А в остальном, лицо выглядело совершенно живым, даже глаза остались открытыми. Красивое, совсем молодое лицо. И руки, явно принадлежавшие не воину и не мастеровому. Такими только пером по пергаменту водить. Или еще что-нибудь в том же духе делать. Волкодав отступил от стены и неодобрительно покачал головой. Это скверно, когда мертвым отказывают в честном погребении и бросают там, где застигла их жестокая смерть. Юноша был в легкой одежде, чем-то напоминавшей излюбленное одеяние Эвриха и в сандалиях на босу ногу. По заснеженным горам в таком виде не лазят. Значит, не сам сдуру или по неопытности провалился в ледяную ловушку. Его туда сбросили. Может, еще и постояли в свое удовольствие наверху, слушая, как постепенно затихает далеко под ногами беспомощный стон обреченного. волкадав отвернулся от замученного и пошел туда, где оставил топор. Работа предстояла долгая и нелегкая. Примерился и шарахнул топором по стене, сразу отколов изрядный кусок. Эврих, как и следовало ожидать, скоро явился на грохот падающих обломков. Он сразу понял, в чем дело, и намерение волкадава поначалу заставило его скривиться. У нас не считают добродетелью тревожить кости умерших. Вен даже не повернул головы, продолжая размеренно крушить лед. Молодой оранд постоял рядом с ним, наблюдая, как прозрачная чернота стены сменяется щербатым грязным белым беспорядком, потом вздохнул. А еще у нас полагают, что мертвые должны вкушать отдых, лежа в могилах, а не висеть вот так, словно канатоходцы, сорвавшиеся с веревки. И я слышал, что... Всякому, кто похоронит даже чужого мертвеца, боги небесной горы на том свете поднесут серебряный кубок. Сходил туда, где остались их мешки, принес свой топорик и взялся помогать волкодаву. Возня мужчин нисколько не беспокоила рак. Шанка крепко спала, положив голову на колени матери, вновь пришедшей ее навестить. Она не слышала треска льда и глухих ударов, раздававшихся в двух десятках шагов. Мать пела ей колыбельную и гладила по щеке, по обсыпанным ранней сединой волосам. Мать ушла очень-очень давно, еще когда Рак была маленькой девочкой. Рак лишь смутно помнила ее черты и поэтому не особенно всматривалась в лицо той, что сидела над нею. Зато если бы Эврих и Волкодав могли видеть то же, что она, они бы обязательно признали чудесную гостью. Но заглянуть в чужой сон им было не дано. Мышь все пристраивался на выступе камня прямо над головы женщины. Камень был очень холодным, от него мерзли лапки, и зверьку это не нравилось. После долгих попыток найти удобный насест, мышь обиженно спорхнул со стены, перелетел туда, где трудились Вен и Оранд, заполз в рукав снятой эвриховой куртки и залег там, выставив наружу лишь черную мордочку. Надо же в самом деле видеть, что происходит. Когда, наконец, двое мужчин выломали из стены тяжеленную глыбу льда и осторожными ударами топоров обкололи тело замерзшего, снаружи совсем рассвело, и тучи местами рвались, дождь еще умывал горы по сторонам Харанкира, но там и сям по склонам гуляли солнечные лучи. Мертвый человек лежал на бурых камнях Осыпи, и теперь никто не сказал бы про него, как живой. Пока он оставался во льду, прозрачная толща позволяла видеть каждую складку одежд, каждый волосок. Да и висел он, вмерзший, хотя и вниз головой, но все-таки в позе, сообразной тяги земной, удержавшей его, словно бы в вечном полете сквозь темноту. А теперь, когда его извлекли из этой темноты и хотели положить на спину, это было все равно, что укладывать растопыренную корягу, простирающую в разные стороны скрюченные нелепые сучья. Больше не было последнего достоинства мученической смерти, осталось лишь безобразие трупа. И лицо, проросшее кристаллами льда, больше не казалось, как и все тело, принадлежащим когда-то жившему человеку. Пустая скорлупа, бренная оболочка, покинутый, обреченный разрушению дом. Нечто такое, чему полагалось бы воссоединиться со стихиями много весен назад. «Как ты собираешься его хоронить?» — спросил Эврих. Вен подозрительно посмотрел на него. «А как хоронят?» «Сожгу». «Мало ли что взбредет на ум Аранту, еще начнет вспоминать стародавние обряды, о которых вычитал в книжке». «И точно». «Мы вообще-то не знаем, какого обычая придерживался его народ», — сказал Эврих, входя с ним обратно в пещеру. «Перетаскивать куски огневца». Волкодав подумал о том, что они действительно не имели понятия, во что веровал народ убитого парня, но промолчал. Обычай огненного погребения был правильным и хорошим, это он знал точно. Душа мертвого сразу возносится в небо, чтобы предстать перед справедливым судом, а прах растворяется в воздухе и земле и более не задерживает полета души. «Когда-то давно, во времена первых людей, жил-был старик с тремя сыновьями», начал вдруг рассказывать Эврих. «И вот он умер, и стали они гадать, как всего честнее поступить с его телом. Земля есть, матерь, людей и богов», — сказал самый старший. «Положим батюшку в материнское лона, пускай вновь возродится». Но в ту же ночь приснился ему покойный отец и стал жаловаться. «Защекочет, мол, его там могильные черви, никакого покоя не будет». «Боги Небесной горы вылепили всех нас из глины», — сказал тогда Средний. «Упокоим батюшку в большом кувшине, зальем воском плотную крышку. Но настала ночь и...» «Неправильно рассказываешь», — укладывая темно-серые глыбы, — проворчал Волкодав. «Не в кувшин, а в дупло, потому что боги вырезали нас из дерева». «Нет в кувшин», — воинственно перебил Эврих. «Это стариннейшее аранское предание. Мой учитель...» Бывал в столице и сам разбирал письмена на каменных плитах, сработанных чуть не до ночи. Так у них было принято называть Великую Тьму. «Я твоей плиты не видал», — огрызнулся волкодав. «Я только знаю, как об этом рассказывают у нас. Это предание моего племени». «Вот так всегда», — обреченно всплеснул руками Эврих. «Знание, изначально дарованное народу, более других склонному к мудрости, начинает распространяться в мире и претерпевает неизбежные искажения. А потом тебе заявляют, и то не твое, и это тоже, а тут все было иначе». волкадав ничего не ответил. «Окажись рядом Тилорн, он уже объяснил бы им. Ссориться не из-за чего, ибо каждый по-своему прав». Что касается волкадава заблуждение Эвриха было для него очевидно, но... Втолковать это оранту он не надеялся. Он давно уяснил, что спорить с ученым было почти так же бессмысленно, как и со жрецом, да и неприлично развлекаться словесными перепалками в двух шагах от мертвого тела. «Лучше послушайте, как все было на самом деле», — услышали они голос рак. Средний сын предложил сделать плот и отправить останки батюшки по реке, поскольку все знают, что с самого первого человека отец неба сплел из стеблей травы шех, растущей вдоль речных берегов. Она стояла у входа в расселину, держа на руках голенькую дочурку и кормила девочку грудью. — Что ты делаешь, женщина? — ужаснулся Эврих. — Застудишь дитя. Рак только усмехнулась. — Вы, жители равнин, привыкли к теплу и разного рода излишествам, — сказала она. — Вам не понять, почему мы, горцы, такие крепкие и выносливые. Моя дочь не застудится, а вырастет умницей-красавицей, и красавицей, ничем не похожей на изнеженных и хилых девушек из низин. А ты, лекарь, лучше посмотри, как мы обтираем снегом наших младенцев, и поступи так же со своими детьми, когда они у тебя будут». Действительно, малышка преспокойно глотала самую лучшую в мире пищу и, зная, сучила ножками, не обижаясь на сырость и порывы далеко не теплого ветра. Потом снова проглянуло солнце. «А кто этот юноша, для которого вы готовите священный костер?» — спросил Рак. «Неужели кворы осквернили убийством заповедную гору? За это их следовало бы... Мы не знаем, кто он такой и кем были его убийцы, но народ четырех орлов тут ни при чем», — поспешно заверил женщину Эврих. Случившееся здесь произошло много столетий назад, задолго до последней войны. Рак с сомнением покачала головой. Однако убеждать его в виновности к воров все же не стало. Волкодав тем временем счел, что они натаскали потребное количество топлива и жара хватит вполне. Он вновь поднял замерзшего и уложил его на серую груду. Потом сходил в пещеру, сгреб часть костра на плоский, как лопата осколок, и вынес наружу. Камень, в особенности такой заледенелый, разгорается неохотно, лучше избежать лишней возни. Волкодав, правда, ждал, что всё равно придется помучиться, как вчера, но ошибся. То ли от того, что огневец вынесли на солнце, то ли по какой другой причине погребальный костер занялся на удивление легко. Так, как будто сложили его из сухих дубовых поленьев. Двое мужчины и женщины молча следили, как вздымалось священное пламя, как подбиралось оно к злополучным останкам, принимавшим честное погребение спустя века после исхода души. Камень-огневец немилосердно дымил, распространяя удушливый чад. Лед таял, вода стекала и встречалась с огнем, между глыбами вырывались шипящие струи белого пара. Когда огонь коснулся давным-давно замороженной человеческой плоти, вековой холод начал отпускать ее, и безобразно изломанное тело постепенно расправилось. Вместо бесформенной коряги на глазах возникал зримый облик прекрасного молодого тела. Необъяснимо разгладилось даже лицо, исковерканное гримасой мучительной смерти. Какие-то мгновения на каменном ложе покоился совсем живой юноша. Он спал и вроде бы даже улыбался во сне, словно перед пробуждением. Потом его заволокло дымом и паром, а набравший силу огонь вдруг взвился с победным ревом, и волкодаву почудилось, будто иные языки пламени отливали явственной зеленью. Он сказал себе что после целой ночи в пещере, наполненной зеленым свечением, могло примерещиться еще что покруче. Гораздо удивительнее было другое. Вен все ждал, что в ноздри вот-вот ударит страшный запах горящей плоти, но этого так и не произошло. От костра пахло костром, и не более. Эврих тоже почувствовал необычное, переступил с ноги на ногу и предположил, он, наверное, слишком долго пробыл во льду, и частицы тела утратили естество. Я слышал, на островах иногда находят туши древних животных, не разложившиеся из-за холода, так они тоже. Сигвант, с которым я говорил, хотел поджарить кусочек, но все расползлось и растаяло, словно каша. Ученый есть ученый, ему всегда уютнее, если удается придумать хоть какое-то объяснение. Но кто знает, почему научные доводы кажутся порой неуместными, а хочется упасть на колени и со слезами на глазах приветствовать чудо. Дым, перемешанный с завитками белого пара, уходил вверх, стелясь по склону горы. Он тек по мокрой голубизне ледников, ярко искрившихся после небывалой грозы, и возносился все выше тугим столбом, не спешившим рассеиваться. Когда он поднялся над вершиной, в нем вспыхнула радуга. Волкодав попытался сообразить, бывает ли так, чтобы радуга появлялась в дыму, или, может, она лишь казалась совсем близкой, а на самом деле — сияла в гряде дальних туч, еще изливавшихся на озерный край обильным дождем. Радуга была зеленая, как если бы свет дробился в гранях чистого изумруда. Одним концом она упиралась в ледяную вершину Харан-Кира, другой конец растворялся в запредельной солнечной вышине. Зрелище было из тех, что запоминаются на всю жизнь. Залитый солнцем сверкающий пик – ослепительно яркий на фоне темных громоздящихся туч, черно-белый столб дыма и зеленая радуга над вершиной. Волкодав попытался думать о том, что за весть могла быть неиспослана подобным знаменем. Истолкования напрашивались все такие, что сразу стало не по себе. «Ладно, — решил он, — мы сделали то, что сделал бы всякий, а об остальном пусть гадают жрецы». Он посмотрел на костер, груда огневца — знаменитого долгим медленным жаром, прогорела сверхъестественно быстро. Она больше не дымила, камень с шуршанием рассыпался пористыми глыбками, дотла выеденными огнем. Волкодав невольно поискал взглядом недогоревшие кости. Погребение следовало довершить, то, что не поглощалось огнем, у венов было принято заворачивать в полотно или бересту и придавать земле. Костей не было. То есть вообще никакого следа сожженного человека. Пламя истребило мертвого без остатка, ни талики праха, ни даже пряжки с одежды. Так не бывает. Двое мужчин и женщина молча смотрели друг на друга, и всем было жутко. Это, впрочем, был не тот страх, когда опасаешься чего-то погибельного. Просто всегда пугается человек, ощутив присутствие высших. Эврих первым осмелился выразить общую мысль. По-моему, — прошептал он, — мы похоронили Бога. Наши судьбы текут как ручьи, как прибрежный песок. Что песчинка, что капля. И все-таки в жизни не раз каждый делает выбор. И выбор порою жесток, даже если судьба королевств не зависит от нас. Если зло и добро в откровенной схватились борьбе и последним пророчеством сбыться мгновение пришло, загляни в свою душу, Что вправду милее тебе, что влечет тебя с большей силой, добро или зло? А потом присмотрись, кто силён и наденет венец, а кого проклянут и навеки забудут, как звать. И опять загляни себе в душу, хорош ли конец? И спроси себя снова, неужто охота встревать? Что за радость безвесно погибнуть в неравном бою? Может спрятать глаза, ведь уже никого не спасти? Мало толку в геройстве, которого не воспоют. Время лечит, однажды и сам себя сможешь простить. А еще, ты поверь, так бывает. Нет хуже врагов, забывающих в битве жестокой про всякую честь, чем стоящие тот и другой за добро и любовь. Где между ними различия, с кем правда, кого предпочесть? А потом победитель устало опустит свой меч, Враг стоит на коленях, и мир не постигла беда, и раздастся приказ всем ослушникам головы с плеч. С кем прибудет твой выбор, мой доблестный друг? С кем тогда?